глава 9 сьюзен сьюзен вернулась домой из Портленда около трех дня палача три шушащих пакета на 80 долларов две новых юбки и шестяная кофточка сьюзи это ты голос матери я я я купила пойди сюда мне нужно поговорить с тобой она немедленно узнала этот тон Это не слышала его со школьных времен, когда мать предостерегала ее от дружбы с очередным мальчиком. Положив пакеты, она вошла в комнату. Мать становилась все холоднее и холоднее в отношении Бена мерса и Сьюзан подозревала, что сейчас будет высказан последнее и окончательное предупреждение. Мать сидела в качалке и вязала. Телевизор был выключен. Плохие знаки. — Думаю, ты еще не слышала новостей, — сказала миссис Нортон. Ее спицы задвигались быстрее, разматывая темно-зеленую пряжу, наверное, теплый шарф. — Ты ведь рано уехала. — Новостей? — Прошлой ночью. В доме у Мэтью Берка умер Майк Райерсон, и первым там очтился твой Бен Мейерс. — Майк, Бен, что? — миссис Нортон мрачно улыбнулась. Мейбл позвонила часов в десять и все мне рассказала. Мистер Берг сказал, что встретил Майка в таверне у Делла, не знаю уж, как он там учтился, и пригласил его к себе, потому что Майк плохо выглядел. Ночью он умер. Но никто не знает, что там делал мистер Мейерс. Они же знакомы, — рассеянно сказала Сьюзан. Бен говорил, что они даже сдружились, а что с Майком, мама? — но миссис Нортон было не так легко заставить сменить тему. Просто некоторые считают, что в Салем-слот происходит чересчур много событий с тех пор, как здесь появился мистер Бен Майерс. — Какая ерунда! — воскликнула Сьюзан. — Лучше скажи, что с Майком. Еще неизвестно. — Думаю, что он заразился чем-нибудь от мальчишки Гликов. — А почему именно он? Почему не родители? «Молодежь всегда думает, что знает все», — сказала миссис Нортон, неизвестно кому. Спицы замелькали еще быстрее. Сьюзан встала. «Нужно выйти и посмотреть. Посиди еще немного», — сказала миссис Нортон. «Я не закончила». сьюзен села опять. «Иногда молодежь не знает всего, что нужно знать», — сказала миссис Нортон с обманчивой мягкостью, что сьюзен с чажей уловила. — Ты о чем, мама? — Знаешь, несколько лет назад мистер Бен Мейерс попал в аварию. Тогда он только что выпустил вторую книгу. Он был пьян и разбился на мотоцикле. Его жена погибла. Сьюзан встал. Я не желаю больше слушать. — Я говорю, это для твоего же блага, — спокойно сказала миссис Нортон. — Кто тебе рассказал? — спросила сьюзен Она не чувствовала прежнего гнева или желания убежать наверх от этого спокойного, всезнающего голоса. Нет, только холодное, отстраненное внимание. Конечно, Мейбл Верц, неважно. Но это правда. Да, конечно. И мы победили во Вьетнаме. И Иисус каждый день проезжая через город на осле. Мейбл подумала, что его фамилия кажется знакомой, и пролистала старые газеты. Ты имеешь в виду скандальные которые пишут про астрологию и публикуют фотографии всяких катастроф и голых актрис. Да, это ценный источник. Она иронически рассмеялась. Но там было написано черным по белому. Это его жена. Если она действительно была его женой, сидела сзади, и он налетел на едущий грузовик. Его проверили прямо на месте. Прямо на месте. Каждое слово подчеркивалось энергичным движением спицы. Тогда почему он не в тюрьме? — О, эти знаменитости хорошо знают людей, — сказала мать со спокойной убежденностью. — Если у вас достаточно много денег, всегда можно выкрутиться, как в этой истории с Кеннеди. А его что, судили? — Я говорю, его проверили, пря... — ты говорила. — Но что, они обнаружили алкоголь? — Говорю, что он был пьян. На ее щеках начали поступать красные пятна. Тебя не станут проверять, если ты трезвый. Его жена умерла, совсем как. В чапоку и дики. Точь в точь. Я перееду в город, медленно сказала Сьюзен. Я уже давно собиралась. Может быть, так будет лучше, мама, для нас обеих. Я говорила с Бепс, Гриффин. И она сказала, что есть прекрасная четырехкомнатная квартира на Систерс Лайн. — О, она обиделась, — сказала миссис Нортон потолку. — Кто-то посмел разрушить идеальный образ мистера Мейерса. И она настолько обиделась, что собирается бежать к нему. — Мама, что с тобой? — спросила Сьюзен с отчаянием. — Ты никогда такого не говорила. Энн Нортон резко встала. Вязание упало с ее колен, но она этого даже не заметила. Она схватила Сьюзан за плечи и резко встряхнула. — Ну-ка, слушай! Я не хочу, чтобы ты, как шлюха, путалась со всяким подонком, который заморочит тебе голову красивыми словами. Ты меня слышишь? Тут Сьюзен ударила ее по лицу. Глаза Энн Нортон моргнули, потом расширились в немом удивлении. В какой-то момент они смотрели друг на друга в шоке. Сьюзан всхлипнула. — Пойду наверх, — сказала она. — Я съеду не позже вторника. — Флойд приходил, — сказала миссис Нортон. Лицо ее еще горело от удара. Следы от пальцев дочери выступали на щеке, как восклицательный знак. С Флойдом все кончено. Четко проговорила Сьюзан. — Постарайся это понять. Поговори с своей подружкой Мейбл. Может, ты тогда поймешь это лучше. «Флойд тебя любит, Сьюзен. Это его раздавило. Он мне все рассказал. Он открыл мне свое сердце. В конце он заплакал, как ребенок. Сьюзен подумала, что на Флойд это вовсе не похоже. «Ну и чего ты от меня хочешь, мама? Ты что, так уже свыкла с мыслью о внуках-блондинах? Я давно чувствовал, что ты не успокоишься, пока я не выйду за того, кого ты выберешь сама». Выйду замуж, рожу и как можно скорее превращусь в кушу. Так ведь. Но откуда ты знаешь, что я этого хочу? Сьюзен, ты сама не знаешь, чего хочешь. Она сказала это с такой убежденностью, что Сьюзен сначала чуть не поверил в это. Она увидела со стороны, как они с матерью. Стоят друг против друга, она у двери, мать у кресла, связанные нитями зеленой пряжи, как эти нити вытягиваются и рвутся одна за другой. Нет, мама, я знаю, чего я хочу. Это Дэн Нейрс. Она повернулась и пошла наверх. Мать крикнула вслед. — На что ты снимешь комнату? У тебя же нет денег. — Три сотни найдется, — спокойно ответила сьюзен я думаю, меня возьмут на работу к Спенсеру. Мистер Лабри мне уже предлагал. И он будет заглядывать тебе под юбку, сказала миссис Нортон, но уже тоном ниже. Гнев прошел, и теперь она казалась скорее испуганной. А я буду носить брюки? Дорогая, не сходи с ума. Я только хотела, как лу, оклу... Оставь, мама. Прости, что я тебя ударила. Я ужасно жалею. Я тебя так люблю, но мне нужно переехать. Ты должна понять. Смотри, миссис Нортон совсем расстроился, все же подумай о том, что я сказала. Я повидала немало таких, как твой Бен Мейерс. Все они. Хватит. Сьюзен скрылся. Мать еще пыталась говорить с ней. Когда Флойд уходил, он выглядел просто ужасно. Он, но дверь в комнату Сьюзен уже закрылась. Она упала на кровать которая еще недавно была уставлена мягкими игрушками и лежала, глядя в стену и пытаясь ни о чем не думать. Над кроватью висели постеры Сьерра-клуба, и когда-то вокруг она вешала вырезанные из Роллингстоун или Крим портрета кумиров юности Джима Моррисона, Джона Леннона, Чака Берри. Теперь те дни казались ей невероятно далекими. Она словно видела крупный заголовок в бульварной газете. Молодой писатель с женой, попали в аварию на мотоцикле, статья с многозначительными умолчаниями, и фото какого-нибудь провинциального фотографа достаточно кровавые, как раз для Мейбл Берц. И хуже всего, были ее собственные сомнения. Дура. Неужели ты думала, что до знакомства с тобой он хранился под стеклянным колпаком? Но что-то от всего этого осталось, что-то, кроме обиды на мать, какая-то чернота по краям ее мысли. Она отогнала это, прикрыла лицо рукой и застыла в этой неудобной позе, пока снизу не раздался пронзительный телефонный звонок и следом голос матери. Сьюзен, это тебя!» Она сошла вниз, отметив, что уже полшестого. Солнце клонилось к западу. Миссис Нортон готовила ужин на кухне. Отца еще не было. Алло? Сьюзен. Голос был знакомым, но она не смогла сразу узнать, кому он принадлежит. Да, кто это? Это Ева Миллер. У меня плохие новости. Что-нибудь с Беном? Во рту у нее мгновенно пересохло. Рука метнулась к горлу. Миссис Нортон выглянула из дверей кухни. Да, была драка. Днем зашел Флойд Тибец. Флойд! Миссис Нортон насторожилась. И я сказала, что мистер Мейерс спит. Он говорил нормально, даже вежливо, но был очень странно одет. Я даже спросила, все ли с ним в порядке. На нем было старое пальто, дурацкая шляпы, и он все время держал руки в карманах. Я забыла сказать об этом мистеру Мейерсу, когда он встал. Все это так... что. — Что случилось? — Сьюзен почти кричала. — Флойд его избил. Прямо на стоянке. шелден Корсон и Эд краек едва тащили его. — А Бен? — Что с Беном? — Не очень хорошо. Что? Что случилось? — она стиснула трубку. Мистер Мейерс стукнулся головой об автомобиль. Карл Форман отвез его в больницу, и он был без сознания. Больше я... «Ничего не знаю. Если ты...» Она повесила трубку, кинулась в шкафу и сняла с вешалки плащ. «Сьюзен, кто это?» «Это твой прекрасный Флой Тибец, проговорила Сьюзен с трудом, сдерживая слезы. «Он отправил Дэна в больницу». Не дожидаясь реакции, она выбежала из дома.